Глава седьмая Мы вернулись в наше покалеченное пристанище в лучшем расположении духа, чем я ожидал. Юрген тащил с собой канистру с топливом, снятую из самой маленькой машины. По мне так это была пустая тротосил, но если сжигание трупов наших врагов сделает его счастливым, то пусть так и будет. Я свернул кусок бумаги и положил его внутрь рубашки для сохранности, стараясь игнорировать мурашки по коже от прикосновения этой бумаги к моей коже, и я не могу сказать, что это не так. и стал наблюдать, как Юрген разводит свой костёр с относительно лёгким сердцем. Это выглядело достаточно умиротворяюще, когда костёр занялся, мягко мерцая под тёмно-фиолетовым небом и с пещеранными звёздами, я развлекал себя, пытаясь угадать, какой из этих точек на небе орбитальный корабль, пока внезапно изменивший направление ветер не донёс до меня запах горелого мяса вместе с холодным дуновением, и я решил вернуться в корабль». Там, конечно, царила полная темнота после того, как осветительная система умерла, как и вся остальные системы, требующие энергии. Но в очередной раз хорошо оснащённые шкафчики пришли на помощь, и я принялся разглядывать карту, освещая её ручным фонарям, поставленным на кровать. Палуба был слишком скошен, чтобы заснуть, но я был настолько уставшим, что вполне комфортно разместился в гнезде из свёрнутых ковриков на бифах в угол между палубой и переборкой и сразу выключился, как только погасил свет. Иорген, к моей несказанной радости, решил развернуть себе кровать снаружи, где было на порядок холодней, и его извечный запах, усиленный дневной жарой, и милостиво последовал за ним. Как и большинство вальхальцев, Юрген был знаком с орочьими каракулями, или, если быть более точным, пиктограммами. Такое сложное понятие, как письмо, выходило далеко за пределы понимания среднестатистического зеленокожего. И был знаком в такой степени, что смог показать мне основы, ну и эквивалент на готике. Так что через некоторое время я был способен работать самостоятельно. Если я правильно прочитал, заметил я осторожно следующим утром, пока мы наслаждались нашим неторопливым завтраком из восстановленной веридийской солянки на обшивке, они разбили лагерь в том оазисе. Я жестом указал в сторону длинного шрама, оставленного вчера ударами и скольжением нашего корабля. Юргенке внул, склонившись взглянуть более внимательно на карту, которую я держал в руках. Он несомненно доказал, что восходящее солнце безукоризненно справляется с поддержанием особенного букета запахов его тела. Вот значок лагеря, согласился он. И вроде бы даже в более ле меню правильном месте. Карта не имела хоть какой-то шкалы расстояний, но значок, на который он указывал, был где-то посередине, и после некоторых размышлений я смог узнать в странной волнистой линии на краю очертания прибрежной линии восточного континента. Из этого можно сделать вывод, что, несмотря на своё обычное нежелание вникать в мелочи материалов брифинга, предоставленных мониториумом, он по крайней мере пролистал обзор географии планеты. Я пожал плечами. Мы грохнулись на этот логер силой взрыва нескольких килотонн от целина, так что не было смысла искать выживших зеленокожих. Кроме этой точки больше не было ничего, что помогло бы нам определить наше местоположение. Но, «Ну, по крайней мере, мы знаем, откуда не пришли, сказал я. Я указал на место недалеко от срезанного нами оазиса. И мы примерно здесь. Там была только одна грубая руна, дальше в этом направлении я постучал по ней пальцем. Должны быть они были оставлены возглавить это место, чтобы это грязное пятно не значило. «Похоже на значок баталии», — подсказал Юрген. «Или множество врагов». Пожав плечами, он наполнил мою кружку рекафом из чайника, спокойно шипящего на портативной печке, которую он нашёл в наборе для выживания, пока я спал. Я с благодарностью принял напиток, хотя я бы предпочёл чайник Станны, честно говоря. Сорт чая из листьев растения – уроженца ледяных пещер Вальхаллы. Каин провёл большинство своего времени службы с полком из этого мира и приобрёл к нему привычку, которая продержалась до конца его дней. Он только один раз убедил меня попробовать. Вкус лучше всего описать как «особенный». Но рационы на борту не были упакованы с учетом вальхальцев, так что это особенное маленькое наслаждение подождёт нашего возвращения в полк. Предполагая, конечно, что они всё-таки выжили после нападения на наш транспортный корабль, тогда и сюда мы и направимся, сказал я решительно. Если вы прочитали достаточно много моих каракулей, моя очевидная готовность отslенять от основного направления боевых действий покажется вам шокирующей, но честно говоря, по мне лучше быть там, где орки окружены врагами. В любом случае будет удача связаться с нашими силами, но ну или на худой конец найти бродячие силы планетарной обороны, за которыми можно спрятаться по пути к нашему полку. Из этих размышлений достаточно просто понять, что я ещё оставался облаженным неведением относительно того, в какую плохую ситуацию мы попали. Это будет настоящий поход, подчеркнул Юрген. Мы должны собрать как можно больше вещей в рюкзаки. Я кивнул. Особенно воды, добавил я. В таких условиях нам нужно столько воды, сколько сможем унести. Честно говоря, я когда был любоваться пейзажами на пути вниз, но мы увидели достаточно, чтобы понять, что очаг цивилизации ещё очень далёк. Было похоже, что нам понадобится больше недели, чтобы добраться хоть куда-то, даже если бы нам повезло. Ирония была в том, что корабль содержал всё необходимое на пару месяцев жизни для нас двоих, но оставаться означало всё равно рано или поздно умереть от голода. Лучше всего было выдвинуться тогда, когда мы ещё были достаточно сильны, чтобы совершить это трудное путешествие. Кроме того, хотя мы несомненно уничтожили лагерь орков, когда мы приземлились на него, не было гарантии, что нам не уделят внимание непрошеные гости. Если другой патруль будет послан вслед, они легко наткнутся на оставленные машины их соплеменников и придут разбираться. «Юрген, я идиот!» — сказал я ему. Мой помощник странно посмотрел на меня, и его рот открылся достаточно широко, чтобы я мог отлично разглядеть его полупережеванный завтрак. «Мы не должны бросать здесь припасы!» «Как ты думаешь, ты смог бы управлять этим багги?» Одного осторожного эксперимента было достаточно, чтобы понять, что он сможет с такой же стремительностью, как он управлялся с изквизированными саламандрами, и его манера вождения заставляла людей, неудачно оказавшихся поблизости, думать о том, что они на краю гибели. Машины орков были несомненно грубыми, но это также означало, что они достаточно просты в управлении, и мой помощник вполне мог с ней справиться. По правде говоря, там было очень больше, чем газ, рулевая колонка и тормоз. Вскоре после начала наших исследований Юрген нашёл, как завести двигатель, и стараясь пообвыкнуть на крепкой маленькой машинке, он открыл дроссель газа ещё за краем ближайшей дюны в облаке пыли и нецензурной брани. У меня была возможность следить за его успехами по звуку двигателя, и через несколько секунд он вновь появился с усмешкой на лице и затормозил в заносе рядом со мной, подняв миниатюрный песчаный буран. "Пойдёт", признал он, выразив этим весь свой восторг относительно всего орочего. И я квнул. И независимо с чем мы столкнёмся, нам придётся идти туда пешком, куда бы мы ни собрались в конечном итоге. Я указал на две оставшиеся машины. Нам лучше снять с них канистры с топливом, сказал я и начал отстыковывать ближайшую. Один император знает, где мы сможем найти ещё топливо. Юрген выразил согласие. А лучше бы, если бы это было на наших позициях, согласился он. Больше не оставалось ничего ценного, что можно было взять, и так как канистры были надёжно закреплены, я забрался на машину и приказал Юргену вести нас к кораблю. "Последнее", сказал я, пока он нас не сорвал с места и начал откручивать тяжёлый болтер, который собирался взять с нами. На мгновение я задался вопросом, а будет ли он функционировать для меня, был ли дух машины испорчен таким насильственным рабством в руках наших врагов? Но этот я вновь оставался верным пиратору и открылся с такой же готовностью, как будто до сих пор стоял на Химере. с которой, скорее всего, и был сорван. Град снарядов равал оставшиеся байки орков в клочья, что было неудивительно на таком расстоянии, поливая снарядами и поджигая оставшееся топливо в баках. "А, ну, удовлетворён, Ревел. Мы же не хотим, чтобы эти байки опять попали к оркам. Если вам интересно, это было бесполезно пытаться использовать один из них. Это было бы что-то между неудобным и невозможно, так что они были предназначены для физиологического строения орков. Не оцер, не хотим", согласился мой помощник и удал по глазам. Хотя наша поездка к кораблю была милосердно короткой, но в то же время чрезвычайно неприятной. Зеленокожие, которые строили этот мусорный аппарат, видимо, никогда не слышали о концепции амортизации или считали, что это для хлюпиков. К тому времени, когда мы доехали, я начал сомневаться в мудрости нашего решения, но, к сожалению, у нас просто не оставалось выбора. Попытка выбраться из пустыни пешком займёт слишком много времени, если мы вообще из неё выберемся. Как бы то ни было, неудобный багги, по крайней мере, был приспособлен к этому ландшафту. Я ожидал, что мы утонем в дюнах вокруг корабля, но Юрген забрался по коварному уклону так же легко, как мусорная крыса по желобку, и подвёз нас к кораблю с торжественным видом. Надо признать заслуженным. Далее мы собирались загрузить только припасов, сколько могли с собой взять. Конечно, в первом списке шли еда и вода, и только после этого всё остальное. Этот вопрос я оставил Юргену, так как его знания дела были на много выше моего, и пошёл осматривать оружейные шкафчики. Кроме лазерного ружья, которое уже было полезно против форков, и из тех, что висело за плечом Юргена, там было ещё 11 стандартных штурмовых ружей с пятью коробками энергоблоков для них. Учитывая скорость, с которой Юрген смог разделаться с орком, опавшим внутри капсулы, мы можем здраво предположить, что оружие уже было заряжено, и учитывая дюжину энергоячеек на коробку, а сначала в целом 6 на ружьё. Не желая оставлять ничего, что могло бы пригодиться врагу, я добавил их в кучу вещей, которые мы брали. И это случайное решение, которое оказалось пустой тратой нашей и так небольшой вместимости, впоследствии оказалось более чем оправданным. Я надеялся найти что-то посерьёзней, но создатели спасательного корабля очевидно решили, что если вам необходимо что-то тяжёлое, то вы должны найти его сами или принести с собой. И заполнили ограниченное пространство местами для выживших и сытными припасами. Последним, что я нашёл, был ящик полный комбусин. Несомненно, предназначенных, чтобы выжившие могли изучить своё место приземления и не потерять связь друг с другом. Я с благодарностью схватил их, вставил одно в ухо и начал быстро переключать частоты. Моего комиссарского кода было достаточно, чтобы получить полный доступ к любым имперским передачам в округе, но к моему полному удивлению, всё, что я смог поймать, только статику. Что неудивительно, так как комбусины рассчитаны только на короткую дистанцию, обычно между солдатами отделений имперской гвардии. Способность послать или получить сообщения на дальние расстояния зависит от доступа в большие коммуникационные сети, как ротная или полковая. Тем не менее, знакомое ощущение бусины в моём ухе было смутно утешающим, и я взял ещё одну для Юргена и несколько комплектов про запас. Вряд ли мы могли рассчитывать на встречу с техно-жрецом, так что последнее, что я хотел бы, — потерять связь с помощником в самый критический момент. К тому времени, как мы закончили грузить баги, осталось чуть-чуть места, чтобы протиснуться нам двоим, Утро было уже в самом разгаре, и я решил ещё раз перекусить перед тем, как выдвинуться. Несмотря на все наши усилия, на борту оставалось ещё и зрядное количество продовольствия или батончиков базового рациона, тратить которые без необходимости было стыдно. Хотя, как я знаю, они до сих пор остались там, под дюнами, оставаясь такими же примерно съедобными, как и всегда. Как в старой шутке гвардии, основная причина того, что батончики оставляют напоследок, в том, что, имея альтернативу, никто не будет их есть». Несмотря на свою обычное, скорее всего, к шести полное отсутствие какого-либо вкуса, мы съели по парочке и запихнули ещё несколько в карманы на всякий случай. Моя куртенль была убрана в баге, в осушающей пустыне найти её было бы явно нелепо, но у меня было достаточно места в карманах, и Юрген, как обычно, обвёшал свой бронежилет разношерстной коллекцией сумочек и патронташей. Ну что ж, наконец сказал я с большим нежеланием, покидая наше убежище. Я полагаю, мы готовы. Я взобрался на багги, втискивая себя как можно удобнее между тяжёлым болтером и каким-то спасательным оборудованием, и стал ждать, пока Юрген завёл двигатель и взрыгнувший шлейф воняющего хлопного газа в чистый воздух пустыни. Только через секунду мы смогли увидеть хоть что-то. Конечно, если бы я знал, что предстоит, я бы скорее вырыл самую глубокую яму в дюне, которую смог бы, и сидел бы там. Но я до сих пор думал, что мы недалеко от наших позиций и вскоре их достигнем. Так что я жёстко вцепился, когда Юрген бросил наш мусорный аппарат в движение. С рёвым и подскоками, которые выбивали пломбы из моих зубов, мы прогрохотали навстречу нашей судьбе.